Собственно, зелени такой куст показывает немного, так что площадь, поросшая дорисуном, имеет даже летом зелено-серый цвет. Человеку, забравшемуся в высокий дорисун, ничего не видно, кроме неба, до ближайших кустов самого растения, если заросли обширна, то легко заблудиться. В дорисуне находят для себя приют, фазаны, куропатки, перепела, жаворонки, а также зайцы, лисицы, волки и барсуки. Для домашнего скота описываемое растение составляет превосходный корм. Кроме того, из чрезвычайно крепких, почти как проволока, стебельков дорисуна да китайцы делают летние шляпы и метелки, киргизы же плетут прочные циновки, которыми обставляют бока своих войлочных юрт или кибиток. У монголов такого обыкновения нет. Фауна Животное царство Джунгарской пустыни так же бедно, как и ее флора — Правда, фауна этой местности мало исследована. В оба раза, которые нам привелось здесь проходить, мы шли быстро и притом не могли посвящать себя, как вообще в путешествии, исключительно зоологическим занятиям. Тем не менее, при однообразии физических условий пустыни, даже при сравнительно быстрых караванных передвижениях, можно сделать достаточно наблюдений над флорой и фауною, по крайней мере для общей характеристики страны. Всего в Джунгарии нами найдено 27 видов млекопитающих, кроме домашних. Но если исключить из этого числа виды, свойственные горам западной и северной частей той же страны, равно как долину реки Урунгу, то, собственно, для пустыни останется только 13 видов. Из них наиболее характерными могут считаться антилопа-харасульта, свойственная всем вообще пустыням Центральной Азии, но везде не особенно обильная, антилопа-сайга, обитающие и в достаточном числе лишь в западной части джунгарской пустыни, два вида песчанок, многочисленных песчаных буграх, дикий верблюд, живущий также в песках южной части пустыни, наконец, три вида однокопытных – джигитай, кулан и дикая лошадь. Из перечисленных животных самые замечательные, конечно, дикий верблюд и дикая лошадь. Немного ниже о них будет рассказано подробнее – Птиц в Джунгарии нами найдено около 160 видов, считая перелетных, гнездящихся, оседлых. Но такая значительная цифра относится главным образом к горам, в особенности западным, к озеру Улингур и реке Урунгу. В самой пустыне едва наберется десяток оседлых видов, из которых более обыкновенные – больдуру или больдурук. Копытка, саджа, весьма характерная птицы для пустынь всей Внутренней Азии, саксаульная сойка, пустынный вьюрок – ворон и рогатый жаворонок. Реже встречаются махноногий сыч и саксаульный воробей. Перелетные птицы являются здесь также в весьма ограниченном числе, так как многие виды главную своей массою облетают описываемую пустыню, захватывая отчасти лишь западную ее окраину. Действительно, джунгарская пустыня представляет весьма невыгодное место для пролета птиц, как по своему собственному бесплодию и безводию, так и потому, что далее на юг, вплоть до Индии, лежат самые непригодные пролетным птицам местности. Сначала высокая стена Тяньшаня, далее это римская пустыня, а за ней громадное плоскогорье Тибета. Вот почему многие виды пернатых направляются с Енисея и Верхней Аби, вероятно, не прямо на юг, но облетают Джунгарскую и другие названные пустыни, вдоль западных подножий Алтая и шаня на верховье Сыр и Амударьи, и уже отсюда... Через Памир и Гендукуш попадают в Индию. Этим более удобным путем, вероятно, пользуются даже сильные птицы, каковы лебеди и журавли. Те и другие замечены нами на пролете в пустынях Джунгарии и Лобнора только как редкость. Между тем, весьма обыкновенно на озере Зайсани, лебеди и на озере Улингури, правда, громадная масса уток, появляющихся ранее весной на Лобноре, летит отсюда прямо через Тяньшань и пустыню на север, Но эти утки находят на рано скрывающемся Тариме прекрасное для себя место отдыха. И все-таки, как показали мои наблюдения весной 1877 года, попадают на лоб Норс с юго запада и запада, то есть пересекают из Индии Тибетское Нагорье в самом узком его месте. Осенью же, по словам лоб Норсов, на их озере пролетных уток бывает гораздо меньше, вероятно, потому что, возвращаясь обратно, они не пускаются напрямик через Джунгарскую пустыню. Рыбы в этой последней нигде нет, за исключением реки Урунгу и озера Улюнгура. Земноводные нами также не найдены. Из пресмыкающихся же обильной ящерицы, принадлежащие исключительно к двум родам, фринесефалус и подакрас. Теперь о дикой лошади и о диком верблюде. Дикая лошадь. Дикая лошадь Единственный экземпляр, который находится в музее Санкт-Петербургской академии наук, недавно описано нашим зоологом Поляковым и названо моим именем Эквос Пржевальский. Статья Полякова о «Дикой лошади» вместе с ее рисунком помещена в известиях Императорского русского географического общества, 1881 год, том 18, выпуск 1, издана также и отдельной брошюрой. Она, хотя и представляет некоторые, даже значительные, Признаки отсутствия длинных волос на верхней половине хвоста, отсутствие челки, короткая прямостоячая грива, свойственные ослам, но по общности других, более важных зоологических отличий по форме черепа и копыт, присутствию мозолей на задних ногах, чего не бывает у ослов, неимению спинного ремня, наконец, по общему складу, весьма приближается к домашней лошади. И в зоологической системе должна быть поставлена рядом с эту последнюю. Таким образом, новооткрытый вид представляет, по исследованию Полякова, промежуточную форму между ослом и лошадью домашней, быть может и весьма даже вероятно, составляет уцелевшего еще родоначальника некоторых пород домашней лошади, много многоуклонившейся от первоначального типа под влиянием давнишнего приручения человека. По своей наружности лошадь Пржевальского роста небольшого, голова сравнительно велика, с ушами более короткими, нежели у ослов, Грива короткая, прямостоячая, темно-бурого цвета, без челки. Спинного ремня нет. Хвост на верхней половине мохнатый, но без длинных волос. И только в нижней своей половине покрыт черными, длинными, как у лошадей, волосами. Цвет туловища чалый, на нижних частях тела почти белый. Голова рыжеватая, конец морды белый. Шерсть зимняя, довольно длинная, слегка волнистая. Ноги сравнительно толстые. Передние — снаружи, в верхней половине — беловатые, над коленями — рыжеватые. Далее вниз — черноватые, и возле копыт — черные. Задние — беловатые, возле копыт также черные. Копыта круглые и довольно широкие. она Новооткрытая лошадь, называемая киргизами «картак», а монголами также «тахи», обитает лишь в самых диких частях джунгарской пустыни. «Картак», а не «зуртаке», как сказано у Полякова. заимствовавшего такое название от доктора Брэма. Суртагом киргизы называют джигитая. Здесь картаги держатся небольшими 5-15 экземпляров стадами, пасущимися под присмотром опытного старого жеребца. Вероятно, такие стада состоят исключительно из самок, принадлежащих предводительствующему самцу. При безопасности звери эти, как говорят, игривы. Картаги вообще чрезвычайно осторожны. притом одарены превосходным обонянием, слухом и зрением. Встречаются довольно редко, да притом, как сказано выше, держатся в самых диких частях пустыни, откуда посещают водопои. Впрочем, описываемые животные, как и другие звери пустыни, вероятно, надолго могут оставаться без воды, довольствуясь сочными солончаковыми растениями. Охота за дикими лошадьми чрезвычайно затруднительна. Притом на такую охоту можно пускаться лишь зимою, когда в безводной пустыне выпадет снег, тогда, по крайней мере, нельзя погибнуть от жажды. Зато в это время охотников будут донимать день в день сильнейшие морозы. Чтобы укрыться от них хотя бы ночью, необходимо взять с собой войлочную юрту. Затем следует запастись продовольствием и вообще снарядить небольшой караван, так как на подобной охоте придется выездить многие сотни верст и потратить месяц времени. Мне лично удалось встретить только два стада диких лошадей. Экземпляр дикой лошади, доставленный мной в Музей Академии Наук, убит охотниками-киргизами в песках Южной Джунгарии и подарен мне бывшим начальником Зайсанского поста Тихановым. К одному из этих стад можно было подкрасться на меткий выстрел, но звери почуяли по ветру, по крайней мере за версту моего товарища, и пустились на уход. Жеребец бежал впереди, оттопырив хвост и выгнув шею, Вообще с посадкой совершенно лошадиную. За ним следовали семь, вероятно, самок. По временам звери останавливались, толпились, смотрели в мою сторону и иногда легались друг с другом. Затем опять бежали рысью и, наконец, скрылись в пустыне. Замечательно, что в упомянутом стаде два экземпляры были какие-то пегии. Хорошенько нельзя было рассмотреть. За исключением Джунгарии, Кэртак нигде более не водится. Таким образом, прежний... Обширный, как показывают палеонтологические изыскания, район распространения дикой лошади в Европе и Азии,